Глава шестая. Сухой валежник хрустел под ногами, как тонкий осенний ледок на замерзших ключах. По вершине сухостоев порывами гудел ветер. В переходе от дня к ночи скрыто что-то таинственное. В такое время суток в тайе становится сумрачной даже жутко, особенно для одинокого путника. Надо родиться и прожить много лет, ежедневно соприкасаясь с природой, Чтобы не замечать в себе подобного тревожного чувства. Должно быть, подобное ощущение испытывает человек, оказавшись наоборот, в громадном каменном городе, пусть даже залитом ярким морем электрического света. Там тоже свои особенности, связанные не всегда с приятным мироощущением. В редколесии серили густые сумерки, чернело небо. Еще полчаса и на таежной окрестности ляжет глубокая темень. Настанет ночь, все утихнет на покой, в поселке строителей погаснут огоньки керосиновых ламп, затухнут, прогорев костры, а утром окрестности недостроенной магистрали вновь оживятся. Грунт для подсыпки железнодорожной насыпи брали рядом с дорогой, копая длинные корытообразные углубления, называемые широкими резервами. Их заполняло после дождей. Со временем, Углубления зарастали камышом. Собирая лишнюю воду, резервы осушали прилегающие участки местности. Особенно осенью, когда от сильных обильных осадков земля рядом с железнодорожным полотном превращалась в жуткую топь. Осень считалась самым трудным периодом для рабочих. С утра до вечера хмурое небо затянуто серовато-белесыми низкими тучами. Несметные полчища комарья и мошки истязали все живое. Мало помогали разложенные по трассе дымокуры. При осеннем слякотном безветрии дым да нехотя полз кругами, забиваясь в нос и глотку, не давая дышать и вызывая сухой, выворачивающий нутро кашель. В старшем бригаде всегда оставался Гаврила Лыков, по главной причине, что остальные подчинялись ему безропотно и слушались даже лучше, чем Степана. Начальство об этом знало — В то же время подчинение происходило не от животного страха перед физической силой Гаврилы, а больше, может быть, от каких-либо внутренних порывов уважения к этому грозному на вид здоровяку. Оставаясь за старшего, Гаврила Лыков не чурался тяжелой черной работы. Наоборот, он выполнял поденщину в полтора-два раза выше остальных. При погрузке леса подставлял свое мощное плечо непременно под комель. Переносил шпалы не вдвоем, а в одиночку. Трудились до позднего часа. Спиленный на просики лес поставлялся на пилораму размахнину. Шпалы требовались в большом количестве. Десятники подгоняли. Давай, давай. Немного распогодилось. Ветер рассеял надоевшие, похожие на клочья грязной ваты, дождевые тучи. Но небо оставалось тусклым. Лесная деляна. Пахнет свежим смольем желтый штабель гладких бревен, ошкуренных топорами. Их на конных подводах отвозят к железнодорожному пути. После распиловки часть древесины идет на шпалы. Их перегружают на платформы и доставляют в Размахнинский цех по производству пиломатериалов. Среди деревьев на просеке мелькают фигурки лесорубов. Вжикают пилы, стучат отзывы с десятками ударов звонкие топоры. Зычными окриками — Рабочие предупреждают друг друга о падении огромных ветвистых лиственниц. «Поберегись!» — выпучив глаза, — кричит мужик с рыжей бородой. Подпиленное дерево, со свистом рассекая воздух, глухо ударяется о землю. Разлетаются в стороны попавшие под его тяжесть сучьи и мелкие ветки, стягая по листве ближних кустов. Лиственница угодила на большой муравейник, расплющив его по земле. И ты!» «Разорили, мурашиный домик-то!» — кричит кто-то на ходу, всматриваясь в черных насекомых густо облепивших ствол упавшего дерева. «Ничего другой себе до зимы построят. Глянь, как Волнуется «Волнуются, небось!» — вторит лесорубу второй, смахивая с рябов лица крупные горошины пота. «Так и мы, как они хлопочем о своем, слышь!» — обратился говоривший своему напарнику по артиле. Тот махнул рукой, не отрывая цепкого напряженного взгляда, от соседней подпиленной лесины, которая вот-вот сравется с мертвой точки и устремится к земле. Гудят пауты. Здесь их меньше, чем у реки. У воды роятся тучами. Беда тому, кто надумал оголиться и окунуться в воду. Пауты особенно липнут жгучими жалами к мокрому телу. Очередная лесина на миг замирает, будто примириваясь, куда ей удобнее рухнуть. Начинает медленно заваляться на сторону, не совсем туда, куда ее направляют, толкая длинным шестом в скользкий ствол. «Берегись!» — мужики успевают отбежать. Столетняя лиственница, круша своей мощью тонкие стволики молодой поросли подминая кусты жимостника, тяжело падает совсем рядом. Не один десяток лет проживет она как бы второй жизнью, найдя себе ложе в земляной насыпи железной дороги. В руках рыжебородого лесоруба сверкает острый топор, поправив на взмокшей голове старенький засаленный картуз и расстегнув пуговку косоворотки, он подходит с одного бока к поверженной лисине и начинает ловко обрубать сучья по другую сторону ствола, чтобы случайно не поранить ноги. Лесоруб, разделавший с ветвями, быстро ошкуривает все дерево. Следом идут две пары пильщиков с длинной отточенной пилой и отделяют от ствола, вершину и комель. Бревно получается длинное, ровное, как карандаш. На топорах и пилах в лесосеке — вольные артельщики. На подноске-относке, штабелевке — арестанты. Все работают неторопливо, но споро. Работа, если приглядеться, ведется в системе. Вот бороды почти закончил, а шкурку ровной части ствола. Четверо других, что отделили вершину и комель, взявшись за пилы двуручки, начинают распиливать дерево на ровные части, каждая из которых погодится после на две-три шпалы. Сделяны через болотистую марь, проложена к магистрали, дорога Лежневка, по ней ползут от магистрали обратно подводы, сюда пустые, туда груженные. Спасаясь от машкары и паутов, артельщики, как обычно, разложили на просеке дымокуры. Погода безветренная, низко по кустам стелится дым, Вот ведь, паря, масло не едим, а дым норовит прямо в глотку залезть, чертыхаются в бессилии мужики. Слезятся глаза, дымокуры спасают чуть-чуть, паутов не становится меньше, комарё лезет в уши и нос, дым сушит глотку, солнце парит голову, но люди упорно валят деревья, которым нет числа, таскают и грузят на подводы тяжелые бревна. Работа была одинаково адски каторжной, и для подневольных — и для вольных лесорубов. А в километре от просеки стоит бревенчатый сруб Зимовье, в котором с начала весны жили другие лесорубы. Одно время они занимались шпалами, но когда заработала шпала резко размахнена, им поручили заготовку дров для лагеря строителей. В теплое время лесорубы готовили пищу на таганке по берегу ключа. А вода в нем до синевы чистая, до зубов студеная. В сильный дожди ключ разливается из берегов и шумит бурлящим потоком. Артельщики стараются не загаживать природу. а курки разные отходы, бросают в костер. Только густую траву истоптали в округе на полкилометра, собирая чая раннюю забайкальскую ягоду жимолость. Она наливается и сине-черной, сладкой спелостью в конце июня, неделя за полторы до первой земляники, в которых были усыпаны южные склоны близких сопок. Под ногами исходил ароматом сплошной красно-розовый ковер. Ступать жалко. Благородная ягода земляника, как говорили на трассе господа инженеры, собранную ягоду артельщики хранили в берестяных туисках. Курица дымок над еще горячим кострищем. Рядышком лежат кучкой нарубленные сучья на дрова. Над таганком наклонился мужик, в линялой казачьего покроя гимнастерки глиняного цвета. В черном отца же, глубоком котле кипит варево, отдавая парам. Пахнет пшенкой. Кошевар деловито навесил на таганок второй котел с чистой ключевой водой. Подбросил на угли сухих веток, раздул огонь. Зазмеилась обока бока котла, жадная до растопки пламя. Зачерпнув кружкой из котла, мужик стал пить воду сильно заморился под солнышком до ужаркого костра. Холодная вода, свежая потекла по заросшей густой черной щетиной шее. Послышались голоса. Из кустов показались товарищи. Когда закипел чай, стали обедать. ели молча, долго облизывали деревянные старенькие ложки. У иных края выщерблены временем. «Степан, слышь?» — черноусый лесоруб окликнул старшего артиле. «Как думаешь, «Скоро стоянку будем менять». «Дров-то вон, какие поленницы понаскладывали. Станционным начальникам зимой с лихвой на протопку хватит». «Как поступит команда от начальства, так и свернем табор», — ответил Степан. На «Наметник, когда за хлеба меня посылали, видел на трассе много военных», — признался безусый худой парень в холщовой рубахе, отрываясь от пустой миски и вопросительно глядя на кошевара. — Чего тебе? Добавки? Не откажусь. Кошевар кивнул и поддел черпаком еще каши. — Ешь тебе полезно. Молодой шо? Организм требует много еды, пшенки не жалко. А на ужин ушицу сварганю. Давичу выше по ключу, мордушку закинул. Гальянов там крупных, страсть сколько. Так и вьются табунками. Я имя кроши хлебных посыпал. Знатное рыбное место. Жаль, крючка нет. На удочку можно и чего покрупнее поймать. Поутру видел Чебаков, там же, где мордушка стоит. «Ты по что, про военных-то замолчал?» — спросил один из мужиков у парня. «Говорят, что какие-то смутьяны опять объявились. Говорят, что...» «Революционеры!» «Кто говорит-то?» «Так люди!» Неопределенно ответил парень. «И чего про них сказано? Про революционеров, допытывающийся у парня мужик?» С опаской глянул на ближние кусты. Супротив, молчаря батюшки идут. Свят-свят, — дрогнувший рукой перекрестился сидевший рядышком артельщик, чуть-чуть отодвинувшись от парня, сообщившего такие страхи. — А мне, дюже любопытно на них бы поглядеть, — не унимался говорливый. — Коли так, то ближе к каторжным подбирайся, не что и поглядишь. Ну, энтих-то я повидовал. Вон их сколько на участке. Есть среди них один особенный. Зовут Иваном. Слышали, небось, что в Чите-городе творилось несколько лет назад? Как не слыхивать. Настоящая стрельба на тамошних улицах стояла. И погибшие были, и пораненные. А больше всего людей под стражей потом оказалось. «Да, братцы, это вам не шуточки», — вздохнул тот, который отодвинулся от парня. «А у этого Ивана фамилия, часом, не Буров? А что?» Охранник как-то кричал там на одного морда политическая, снова по кандалам заскучал. И чего ж? А того, что тот, на кого охранник обзывался, и есть самый Иван Буров. Говорят, ему с волей привет передавал какой-то шибко тоже политический из их начальников. А случаем, не Игнатка тебе это сказывал? А причем здесь Игнатка? При том, что он тайком всякие новости докладывал ротмистру Муравьеву. Игнатку потом говорил Лыков... Шибко напугал. За такое свинство шею пообещал свернуть, как гусю. Лыков-то и кабан здоровый, и разумение свое в мозгах имеет. Даже пальцем Игнатку не тронул, только строго пригрозил. И что потом? И да и ничего. Игнатку в скорости куда-то перевели с этого участка. Больше они с Гаврилой не виделись. Гаврил-то сейчас неподалеку от нас, на лесосеке, робит. Да, брат, дела... «Вы тут хайлота особливо не открываете на эту тему?» — тихонько предупредил молчавший до этого Степан. «Не равен час, новая Игнатка объявится». От этих слов всем стало как-то не по себе. «А я что? Я ничего». — сконфузился любопытный, который парня расспрашивал. «Худой тело мартельщик. лет сорока, со щербатым ртом». «Ладно вам», — проговорил Кашевар, — «нашли о чем спорить». «Вы лучше о себе подумайте. Каждому человеку свое уготовано». «А привольно здесь у нас», — перевел кто-то разговор на другую тему. «А то, что старшой узду затягивает, пущай, иначе нас, архаровцев-дровосечных, ничем не проймешь. Старшой он свое дело знает и серьезно его выполняет», — кидал он леща в адрес Степана. «А нам все одно — жрать-пить. По мордасам не дают, чем мне жизнь. Вот, глядишь, к концу сезона поспеем, и шо, ручку нам позолотят? А, верно, братцы-кролики?» Никто не ответил. Люди молча заканчивали с обедом, швыркали чай. Сезон закончим, а дальше что? — спросил сосед Прохора, сдвинув мятую брезентовую шляпу на затылок. Тот громко крякнул, но промолчал. Кряжестый мужик, этот Прохор, тоже получив добавки, сидит себе, уплетает ложкой кашу из миски. Такого не затравишь разговором на острую тему. — Ты у Степана спроси. «Он главнее нас, ему и знать лучше», — отозвался, наконец, Прохор. «Все одно межсезонье. Наше временное дело — лес рубить на дрова и поленницы складывать для станции на зиму, а после укажут, чем заниматься», — пояснил Степан. «А что не временно? Все мы тут, паря на белом свете, временные». «С таким настроением никак не позволительно еду заканчивать», — беззлобно заворчал кошевар, собирая пустые миски с ложками. Все, подъем, ребята. Пора за работу. Париль, поели. Еще и на треп времени хватило, поторопил Артельщиков Степан. Вставать не хотелось. Здесь, вблизи зимовья у костра, и паутов с Мошкарой меньше, чем на таежных делянках, и ближние деревья хорошо спасали от санцепека. Никак уши заложило, — повысил голос Степан. Подымайтесь, а после догутарите про жизнь. Кабы она от ваших разговоров лучше становилась. Мужики отряхивали штаны и рукава от листьев и хвои. Разобрав топоры и пилы, отправились на деляну. Кашевар, собрав грязную посуду, сложил все в пустой казан из-под каши, понес мыть на ключ ниже по течению.